Глава шестая. Предупреждение. Или, возможно, он помнил вовсе не об этом. Кто его знает? Ксения вздохнула. Это тогда, в тот момент, ее происходящее жутко волновало и задевало. И поцелуй, и то, что он так некрасиво пошутил. А сейчас поздно, сейчас ей наплевать. «Я устала от тебя, Лука!» С досадой сказала Ксения. Ну вот, теперь он точно обиделся. Хотя и виду не подал. Разве что на секунду сжал губы, и снова прежний военный, дуб дубом. Все же привычка нести ответственность за людей превыше личных обид. Хорошо, иди на завтрак одна, но мы не закончили. Он развернулся, коротко кивнул и пошел в другую сторону. Вот и ладно, вот и прекрасно. Ксения пошла в столовую, где уже практически никого не было. К счастью, ни Алины, ни Фанчика в том числе. Говорят, некоторые в одиночестве стесняются или даже боятся зайти в людное место. В ту же столовую, или в бассейн, или в фитнес-клуб. Но Ксения никогда об этом не думала. Она, наоборот, была рада, что вокруг нет знакомых, с которыми необходимо общаться. Остальные люди ее не особо волновали. Ксения спокойно позавтракала и ушла в комнату переодеваться. В каюте тоже было пусто. Алина наверняка ушла в лабораторию. Ксения направилась туда же. Все сотрудники уже сидели по своим местам, тихие как мышки, и не шуршали. Шаги Ксении в такой тишине звучали словно удары молота по железу. «Почему вы позволяете себе опаздывать?» сухо спросил профессор, еле взглянув на Ксению. Премию лишу». «Извините». На этом разговор завершился, и Ксению допустили к работе. Она кивнула Алине, которая от любопытства на месте не могла усидеть. Но задавать вопросы не смела, и это слишком громко. Вчера Лука отправил в каюту Ксении оповещение о том, что она останется ночевать у друга. У него были такие права что Ксения отметила и запомнила. Теперь, судя по всему, соседка желала знать подробности. «Ну, придется ей остаться в неведении. Не то, чтобы Ксения хотела скрыть. Зачем ей что-то скрывать? Но она пока не придумала, что именно сказать. Как ей выгодно повернуть ситуацию? В общем, проще молчать. «Так, кто-нибудь, наконец, закончил делать то, что я вчера просил?» капризным тоном заговорил профессор Даниярко. «Почему вы так долго возитесь?» Хотя еще вчера хвалил всех за трудолюбие. «К вечеру будет готово», — прогудел мужчина в зеленом. «Нет, все же голос у него заслушаешься». «Почему так долго?» «Тщательный анализ требует времени», — коротко ответил тот. Как ни странно, объяснения хватило, и профессор отстал, занялся своими делами. А Ксения снова попыталась найти в описаниях первопроходцев что-нибудь похожее на растения планеты. Нет, конечно, какие-то общие выражения вполне подходили. Например, древесное растение, тип дерева, около 3 метров в высоту, с развитой кроной. Листья имеют сердцевидную форму, размером около 10 см с прожилками желтого цвета, кора ну и размеры, и состав частей растения. В общем, то, что имеется в виду дерево, это понятно. Но остальные описания – все мимо. Как, к примеру, эти исследователи могли пропустить джунгли? Этот клубок огромных деревьев, по которым можно ходить как по дороге. Ксения специально просматривала записи и не нашла у первых исследователей ничего похожего. Кстати, она открыла папку с описаниями студентов. Перепрыгивая через абзац, стала читать. «Нет, нет, и снова не то». Алина вдруг толкнула ее в бок, кивнула с вопросом. Ксения покачала головой. «Так, нельзя вести себя странно. Потом поди, отоврись, что ты вообще делала? Что искала с таким видом, будто увидела между строк дьявола?» Дальше она просматривала записи медленно, с трудом сдерживая желание уткнуться в экран и не моргать, пока не дойдет до конца. Но приходилось останавливаться и для вида делать какие-то заметки. И вот записи закончились. Про джунгли там не было ни слова. Ни слова. Это значило, что им выдали далеко не все данные. Значит, кто-то их скрыл. Открытие было такого масштаба, что Ксения с трудом его переварила. Хотелось бежать к Луке, потому что никто другой не понял бы. Они скрыли часть данных. Они вовсе не хотели, чтобы лаборатория работала. Похоже, что лаборатории, по крайней мере, это просто прикрытие. Просто обманка, вроде показухи. Смотрите, мы работаем, изучаем чернышку. А на самом деле? А что? «Лука должен знать. Дело в том, что Ксения больше никому не верила. Алина? Они знакомы без году неделя. Фанчик? Вот уж нет. Ксении не доверилась бы ему даже на земле. А уж тут. Что же происходит?» Лука явился в каюту Фамилькина сразу после завтрака. Тот уже ждал. Торопливым жестом пригласил пройти. Они осторожно селись за стол в углу гостиной. У фальшивого окна, за которым колыхались от ветра тонкие деревья. Там, за окном, была ранняя весна, дымка светло-салатовых листьев и белых цветов. Фамилькин развалился на стуле, такой вальяжный, домашний, на лице благожелательная улыбка. «Ты подумал?» – спросил Фамилькин. «Да». «И?» «Ваш план кажется мне трудновыполнимым». «Я не о том спрашивал». «Поэтому я не знаю, как его можно улучшить». «Лука!» Фамилькин улыбнулся. Одной стороной рта, вторая у него после какой-то травмы не работала. «Кажется, ты чего-то не понял». «Чего?» Лука смотрел на него в упор и ничего нового не видел. Когда-то Фамилькин работал в биохимических войсках, был там какой-то шишкой, потом пропал. В их среде это значит, что его перевели на секретный объект. Теперь всплыл здесь. Его штатский вид человека без определенного рода занятий Луку не обманывал. Фамилькин был жестоким, физически тренированным бойцом, наверняка даже с наноулучшениями, которые, впрочем, не демонстрировал. Так что уровень его подготовки остается тайной. «Лука не знал, сможет ли одолеть Фамилькина в прямом противостоянии, дойди до этого дела». «Это была не просьба», — жестко сказал Фамилькин. «Здесь, на корабле, одна из лабораторий находилась под его началом. Только Лука не знал, какая именно, не смог выяснить. Внешне-то они все обычные, ничего опасного или запрещенного. Если рыть, придраться не к чему». Отправляясь в эту экспедицию, Лука верил, что готов абсолютно ко всему, к любому развитию событий, кроме одного. Когда Лука увидел Ксению, он оказался в такой растерянности, что еле нашел в себе силы, чтобы остаться на месте, а не броситься к ней с вопросами, которые не могли не возникнуть. Как она здесь оказалась? Неужели ее тоже наняли? Как его? Но нет, этого не могло быть. Лука оформлен официально, через кучу контрактов и по приказу. А Ксения здесь скрывается. Совершенно определенно. Никто не говорил, что в числе команды будет еще кто-то из потерпевших крушение. А какой смысл был скрывать это от Луки? Наоборот, в одном из разговоров ему подтвердили, что экспедиция проводится без общественной шумихи, Поэтому привлечен только он. Но как ее до сих пор не раскрыли? Это просто чудо, что с ее неизмененной внешностью Ксения до сих пор оставалась в тени. Неизмененной? Кажется, она стала еще красивей. Будто сняла маску из толстого слоя макияжа. И оказалось, что под ней юная и прелестная девушка. Так, сейчас не об этом. Она хоть понимает, что произойдет, если выяснит, кто она такая? «Это очень опасно!» Ксения боялась того, что он кому-нибудь раскроет ее тайну. «Но это последнее, что сделает Лука!» Вот о чем он думал, пока молчал после слов Фамилькина. «Недолго тот притворялся, вот и показал свое истинное лицо. Видимо, потому что понял, Луку так просто не провести, лучшим дружбаном не стать, так чего терять время?» «Я понял, что это приказ» ответил Лука. Фамилькин довольно улыбнулся. Только не понял, чей. «Как чей? Ты не видел подпись?» «Видел, но приказ я тоже читал. Там ничего не сказано о плане. От меня, если я не ошибаюсь, требуются услуги консультанта. Область использования знаний консультанта весьма расплывчата. И все же я не уверен, что тот, кто подписывал, имел в виду именно такие услуги». «И тем более такой план», — подумал про себя Лука. «Я действую на благо человечества, Лука. Всегда». Фамилькин успокоился. Снова не пробить. «А вот ты в последнее время ведешь себя так, будто действуешь в чужих интересах». «Это в каких же чужих?» «Ты мне ответь». «Намекаете, что я действую в интересах жителей Чернышки?» «А почему бы и нет?» «Меня проверяли миллион раз». «Каждого из нас. Но наши технологии далеко не так хороши, как их. Может, тебя просто хорошо перепрограммировали и замаскировали. С таким же успехом они могли замаскировать вас. У вас выше должность и больше шансов на что-то повлиять». Фамилькин вздохнул, демонстрируя, что утомился от беседы. «Ты давно не зеленый курсант, Лука. К чему эти разговоры? Есть решение и приказ руководства». Значит, надо его выполнять. Я помню. Итак, тебе дали задание. Ты его выполнил? Нет. Почему? Мало времени. Надо подумать еще. Ну, думаю еще. Пока мы не прыгнули, только и остается, что думать. Скажите, а чего, по-вашему, хотели бы жители Чернышки, если бы они реально меня завербовали? Зачем? Это же инопланетный разум. Их мотивы могут быть нам совершенно непонятны. Но они же как-то завербовали меня. Как-то общались с нами для этого. Значит, хотя бы простейшее взаимопонимание между нами существует. Да ничего это не значит. Не копай глубоко. Ты не аналитик и не ученый. Но мозги-то у меня есть. И зря. Мозги тебе нужны только, чтобы отвечать «Есть», когда слышишь приказ. Я понял». Лука вскочил и вытянулся. «Разрешите идти?» «Свободен!» Лука коротко кивнул и пошел прочь. За дверью не сразу расслабился, отправился обратно в каюту. Вроде все логично, и все же кое-что не складывалось. Фамилькин был назначен главой экспедиции тем же самым человеком, который подписал приказ о назначении Луки его консультантом, причем военным консультантом, Это оговорено отдельно. При этом выяснилось, что слово «военный» в данном случае несет лишь юридическую нагрузку, так как военные ведомства не имеют полномочий нанимать гражданских. То есть действующее военное лицо не может числиться гражданским. Не берите в голову, это просто фраза такая, ничего не значит. Ладно, пусть. Цель экспедиции, по уверениям Фамилькина, попытка вступить в повторный контакт с расой чернышки, которую с легкой руки курсантов прозвали «радужными людьми». Они ведь принимают форму гуманоидов? Значит, люди. Ладно, и это пусть. Но почему все эти научные лаборатории курируют военный? И не абы какой, а из секретной службы. Понятно было бы, будь он сторонним наблюдателем. Без них экспедиция такого уровня, конечно же, не могла осуществляться. Но он ею управляет, принимает конечные решения. Когда военный управляет научными подразделениями, это означает, что действовать он намеревается в интересах военных. А в каких случаях соблюдаются военные интересы? Уж точно не в мирных переговорах. Фамилькин хотел, чтобы Лука придумал, как можно вызвать радужных людей на контакт. Вернее, у них уже имелись определенные планы. Радиопередача с предложением переговоров, отправка на поверхность специальных автоматических дронов и поиск этих самых радужных людей. Как они рассчитывали их искать, Лука не понял. Фиксировать излучение и выбирать из них нетипичные, что-то на научном. Лука сразу сказал, что это все пустая затея. Максимум, что имеет смысл в данной ситуации отправить местным предложение о переговорах и не обязательно для этого собирать целую экспедицию и тащить корабль к чернышке. Если радужные люди захотят, в чем сомневался не только Лука, а и все остальные, кто там побывал, то ответят. Но его стали слушать? Нет, конечно, они там наверху посовещались и собрали экспедицию» проблемную, дорогую, долгую и бессмысленную. И этот последний вариант, который озвучил Фамилькин – бред, жестокий бред, который тот вполне может осуществить, и Лука ничего не сможет поделать. И еще Ксения. Лука вспомнил, как долго в прошлом пытался выйти с ней на связь. Конечно, ему удалось узнать, что Ксения в порядке, живет обычной жизнью а если и посещает врачей, то, по крайней мере, не находится в заперти, но не больше. А теперь, когда он бросил это гиблое дело, судьба завернула хвост винтом, и вот они оба на одном корабле летят к чернышке. И хорошим это быть не может. Когда профессор отпустил всех на обед, Ксения от радости чуть не завопила. Второй день работы стал для нее просто пыткой. И, кажется, дальше будет только хуже. Заниматься бесполезным делом оказывается очень тяжело. Она поняла, что деятельность всей этой лаборатории, а может и всех прочих лабораторий на корабле, не имеет смысла. Алина и прочие сотрудники тратили часы на то, что никому не нужно. Знал ли об этом профессор? По сути, какая разница? Хотя, наверное, все же нет, не знал. Уж очень увлеченно он работал. Ксении было сложно представить человека, который будет имитировать упорную работу так долго. Ей было жалко их времени. И, конечно, своего. Но рассказать о своих наблюдениях она, понятное дело, не могла. Только и оставалось, что терпеть. И вот обед все же наступил. Ксения встала и, подгоняемая Алиной, пошла на выход. Они были последними. Остальные сотрудники, включая профессора, ушли вперед. «Ну, сейчас начнет приставать», — подумала Ксения. Та и правда начала, только вот сказала совсем не то, что ожидала Ксения. «Ты слышала про снимок радужного человека?» «Что?» Ксения чуть на ровном месте не споткнулась. «Ты слышала, что есть снимок инопланетянина? Вчера в лаборатории Эркина показывали». «Нет, не слышала». «Правда, что ли?» «Конечно, я сама видела». «Откуда?» «Еще от первых исследователей, только те вначале не поняли, что именно на снимке, и только недавно после рассказов потерпевших крушение, разглядели». «И какой он?» Ксения даже остановилась, чтобы не пропустить ни слова из описания. «Он? Это будто радугу размазали в форме человека, только еле заметную». Ее усиливали в графических редакторах. Вышло очень даже. Впечатляет, в общем. А как можно на него посмотреть? Сейчас на обеде попрошу знакомого. Он у Эркина работает. Мы вместе учились. Глаза Алины уехали куда-то вниз, а нос покраснел, будто она вспомнила что-то нескромное. Столовая была забита под завязку. Видимо, пришли все и сразу. Ксения посмотрела по сторонам, но Луку не увидела. Зато Фанчик был тут как тут, и он не просто присутствовал, а пристально наблюдал, сидел за столом с уже набранной едой и был очень недоволен. Ксению его недовольство не слишком-то волновало. Пусть хоть на голове стоит, ее это не касается. Но, кажется, сам Фанчик думал иначе. Стоило встать на раздачу, как он вскочил со своего места и подошел к Ксении. Прошипел недовольно. «Удели, будь добра, мне после обеда немного времени». «Зачем? Ты же хочешь знать о планах крошки?» «Я о них знаю», — Ксения усмехнулась. «Иначе меня здесь не было бы». «Возможно, ты знаешь не обо всех. Жду в уголке с цаплями». «Не уверена, что буду». «А я уверен». Фанчик усмехнулся, будто действительно мог знать, что там себе надумает Ксения. «Это разве не тот твой друг, у которого ты ночевала?» спросила Алина, когда он отошел. «Боже упаси!» «Хорошо, а то он какой-то стремный». «Правда?» — Ксения улыбнулась Алине. «Ты тоже заметила?» «Да, у меня хороший детектор на людей». «Этот парень внешне симпатичный, даже очень, но что-то в нем не так. Да, мне тоже так кажется. А вот тот, который записку тебе приносил, тот совсем другой». «Ой, не напоминай!» Ксения отвела глаза и скорчила такую физиономию, будто у нее зубы разболелись. «У него ночевала, да?» – засмеялась Алина. Но тут подошла ее очередь выбирать блюдо, и на этом разговор оборвался. Во время обеда они молчали. Алина задумалась о чем-то своем, Ксения о том, что ей делать с Лукой. Вначале, когда она только узнала о ненастоящих исследованиях, она сразу же подумала, что нужно все ему рассказать. А теперь вдруг засомневалась. Она вроде как собиралась держаться от него подальше. «И что, сама пойдет с ним разговаривать?» И вроде она чувствовала, что первое решение было самым верным, что Луке можно и даже нужно знать, но все равно тянуло. Да и фанчик. Как-то отодвинулась вся эта история с крошкой Луна на второй план. А ведь данное ей обещание никто не отменял. Правда, теперь оно выглядело как-то... как-то иначе. Несерьезным, а может и глупым, искусственным каким-то. «Так, ладно». Действовать нужно постепенно, а не сразу бросаться решать все существующие проблемы. После обеда Ксения пошла на встречу с Фанчиком. Нужно раз и навсегда выяснить, что он там хочет сказать. Будет мямлить или тянуть резину – все, второго шанса не получит. Но оставалась вероятность, что он все же скажет что-нибудь интересное. Фанчик назначил встречу в уголке с цаплями. На всех кораблях в последнее время устраивали в коридорах такие небольшие по площади места отдыха и ожидания. В закутках, огороженных зелеными растениями или каким-нибудь декоративным штакетником. Уголок с цаплями здесь был самым непопулярным. Он располагался возле стенок с трубами, и тут было очень жарко, даже душно. Да и цапли эти дурацкие... В общем, насколько поняла Ксения, из разговоров сама она тут не бывала. Здесь всегда малолюдно. Уголок с цаплями был отгорожен от коридора тыном из пластиковых прутьев, поверху которых висели стилизованные кованые фонарики. Наверное, по ночам они горели, но сейчас были тусклыми и пыльными. Ксения обошла тын и заглянула за него. Точно. Фанчик сидел на одном из диванчиков низком, из рогошки, расставив ноги и хмуро смотря на вход. «Привет! Я пришла!» Ксения постаралась выглядеть дружелюбно. «По большому счету, парень не виноват, что совершенно не походит на типаж идеального мужчины Ксении. Что он ее не привлекает, что вбил себе в голову, будто настойчивость всегда побеждает». «Ну, как я и говорил», — лениво ответил тот. «Нет, все же он бесил». Проще было бы разойтись в самом начале, как только она поняла, не ее человек. Разойтись, как в море корабли, и жить каждой своей жизнью. Только проблема в том, что Фанчик этого почему-то никак не понимал и продолжал раз за разом ее доставать. «Ок, давай, говори, что хотел сказать. У меня перерыв заканчивается». «Будто я не знаю, что ты можешь вовсе туда не ходить». «И будь осторожнее со словами». Ксения надеялась, крошка Лу объяснила ему простейшие вещи. Например, что в людных местах стоит поменьше трепаться о делах. В каютах, конечно, тоже, но там вероятность быть услышанными чужими ушами все же не так велика. «Я осторожен», — Фанчик продолжал недовольно хмуриться. «Не хочешь знать, что я тут делаю?» «Хочу. Именно поэтому я пришла. Слежу за тобой». «Вот как!» Ксения не знала, удивлена она или нет. «С одной стороны, она давно уже ничему не удивляется. С другой, неужели крошка Лу не нашла другой кандидатуры, чтобы за ней следить?» «Ну, право слово, могла бы и получше выбрать». «И?» «Что «и?» «Но ты за мной следишь, ладно. Дальше-то что?» «Она думает, что ты можешь нарушить свое обещание». «Неудивительно!» Каждый, в общем-то, способен нарушить свое слово. И, что и. И если я надумаю его нарушить, то я заставлю тебя передумать. Прозвучало достаточно жестко. Вот этого, видимо, и не хватало Ксении раньше для того, чтобы составить полный портрет Фанчика. Ей все казалось, что не хватает какой-то детали. А вот и она, деталь. Жестокость. Прячется глубоко, но рано или поздно всегда вырывается наружу. Она прикинула, стоит ли спрашивать, как именно он собирается заставить ее следовать плану, и решила этого не делать. Но тогда, до того момента, как начнешь меня заставлять, не приближайся. Не забывай, я знаю, что тебе подослали. Это ценная информация». «Ценная?» Только у меня есть такая же насчет тебя. Зря ты не захотела по-хорошему. Нет, не зря. Ксения покачала головой, встала и ушла. Она не боялась Фанчика. Тот не станет ничего рассказывать. Но на всякий случай подстраховалась и написала небольшое сообщение, которое получит весь руководящий состав научных лабораторий, если с ней что-нибудь случится. И, конечно же, Лука. Ну, крошка Лу. «Ну, удружила. За что она так? Зачем?» Ксения вспоминала их прошлые разговоры, цели, которые они обсуждали, и не находила причин за собой приглядывать. И вообще, объяснение такого подлинненького поступка со стороны крошки притворялась, что понимает, как неприятно Ксении непрекращающееся поползновение Фанчика, а сама его же с ней и отправила. Сразу назревает вопрос – «А в чем еще притворялась крошка Лу?» «Ладно, пусть живет фанчик этот. Главное, чтобы держался в стороне». «Итак, нужно было решать, что делать дальше». Ксения вернулась в лабораторию и уткнулась в текст, который составили первооткрыватели. «Или не они?» «Может, кто-то от фонаря написал только, чтобы был?» «Ну, неважно. Изучать текст Ксения не собиралась». Ей нужно поговорить с Лукой. Он ведь до сих пор ее не выдал, верно? Почему, интересно? Может, ему пока выгоднее держать Ксению про запас? Ладно, зачем голову забивать тем, чего она не знает? С ним нужно поговорить, попробовать расспросить, зачем он тут. Консультант слишком расплывчатая должность. Она может подразумевать что угодно. Лука заодно с теми, кто организовал экспедицию. Или случайное лицо? Хорошо бы выяснить. Оставалось понять, как проще его найти. Подождать до вечера и пойти к нему в комнату — это первое, что приходит в голову. Но вдруг его не будет в комнате? Или, что гораздо хуже, он будет там не один? От последнего предположения Ксению буквально перекосила. Нет, она не хотела застать у Луки какую-нибудь девушку. Кажется, ей все еще будет от этого больно. Значит, нужно найти его раньше. Возможно, прямо сейчас. Уйти с работы? Ксения покосилась на профессора. Объясниться с ним, в общем-то, несложно. Просто поставить перед фактом. Заставить Ксению слушаться он не сможет. Но потом придется еще объясняться с Алиной и с остальными сотрудниками. По сути, она выбьется из коллектива. Возможно, станет изгоем, и это будет некомфортно. Фух, вроде простое дело, а мысли от него. Давай просто делать. «Мне нужно выйти», – громко сказала Ксения, встала и пошла. Профессор недовольно посмотрел ей вслед, но обошелся без комментариев. «Итак, где может быть Лука? Ему-то работать нет нужды» так что он может быть где угодно. Возможно, нужно у кого-нибудь спросить, вот только вокруг никого. Ксения шла, шла, и потом услышала звуки. Из спортивного зала, в котором, судя по шуму, было немало народу. Почему бы и нет? Самое подходящее место для Луки и самое подходящее время для тренировки. Должен же он как-то форму поддерживать». Она вошла и бочком вдоль стены пробралась дальше, к сиденьям у раздевалок. Народу было много. В основном молодые мужчины, которые отрабатывали приемы рукопашного боя. Девушек и женщин от силы человек пять. Луку Ксения увидела сразу, но ее поразило другое. Эти люди. Да тут целая команда профессиональных военных. А она за все время отметила всего нескольких. На корабле профессиональные военные, или это наемники, в мирной научной экспедиции. Ксения села на лавку, не замечая чужих заинтересованных взглядов, нашла Луку и стала наблюдать за ним. Лука стоял в спарринге с тем самым военным, с которым Ксения его уже не раз видела. Они заняли одну из трех небольших огороженных площадок. Внимания на них почти никто не обращал. Так, мимолетные взгляды. Вначале Ксения тоже ничего не заметила. Но чем дальше, тем больше понимала, с этими двумя что-то не так. Они не бросались друг на друга, больше кружились вокруг, изредка пробуя противника на прочность. Но в их взглядах и действиях сквозило слишком сильное напряжение. Ксения казалось, они враги и готовы натурально друг друга убить. Возможно, если не будет свидетелей и их никто не остановит, за пределы площадки выйдет кто-то один, а второй навсегда останется внутри. Через время Ксения устала за ними наблюдать. Тут-то и началось самое интересное. Противник Луки атаковал, провел серию ударов, от которых Лука удачно отклонялся и даже пытался атаковать в ответ. А потом один резкий удар сбоку от которого Лука не увернулся. Ксения вздрогнула, будто ударили ее саму. И звук. Она не могла слышать звук, слишком шумно вокруг. Но этот глухой шлепок ужасно. Она не разбиралась во всех этих драках. Но разве человек может так резко ударить совсем без замаха? Лука замер, прижал руку к ребрам. Его противник рассмеялся, похлопал Луку по плечу, будто ничего особенного не произошло, и в развалочку пошел в душ. Лука остался стоять на месте неподвижно, и Ксения не выдержала, вскочила и пошла к нему. За ней вылочился целый хвост любопытных взглядов, но даже это ее не остановило. «Лука!» Она остановилась напротив и стала ждать, пока Лука обернется. Тот сделал это не сразу. «Привет!» «Привет!» Он вздохнул и только тогда отнял руку от своего бока. «Ты как?» «В порядке!» Лука сделал один шаг, прислушался к себе, потом второй. После уже бодрее выбрался за ограждение площадки. «Пойдем!» Сказал Ксения, несмотря на нее. Пришлось идти за ним хвостиком, будто привязанное. Лука забрал вещи с сидения неподалеку и пошел на выход. Ксения за ним. Лука не торопился, так что их уход никто не пропустил. Часть мужчин даже прекратили заниматься, провожая их заинтересованными взглядами. «А Лука-то смотри, времени не терял», — прокомментировал кто-то из парней. «Какую красотку уже нашел!» «Да у него с этим делом вообще быстро!» Захохотал другой ему в ответ. «Девушка, бросайте его, а то наплачитесь. Я лучше!» — предложил третий. Ксения сердито взглянула на последнего, но тот лишь нагло ей подмигнул. «Ну и ладно». И в коридоре Лука шел неторопливо. Ксения молча семенила за ним. Дошли до его каюты, Лука открыл дверь. «Я в душ!» Бросил через плечо, даже не убедившись, что Ксения зашла следом. «Ладно». Она закрыла дверь, подумала и заперла. Прошла. Села на диван, где отдыхала вчера. Сегодня утром. А кажется, много дней прошло. Ксения ждала долго, даже хотела постучать и спросить, все ли с ним в порядке. Но Лука вышел раньше. Вернее, открыл дверь. «Принеси аптечку!» крикнул. «Она у входа!» Ксения знала, где аптечка. Они во всех каютах лежат у входа в ячейке с сеткой, так что вскоре подошла с ней к двери в санузел, но заглядывать не решилась. Просунула аптечку в щель. Аптечку выхватили из ее руки, и дверь снова закрылась. Еще несколько минут. Лука вышел все так же медленно, осторожно уселся в кресло. Он был босиком, в футболке и в домашних штанах. Кажется, выходить из каюты в ближайшее время Лука не собирался. Он устроился в кресле, морчась и то и дело меняя положение. «И кто это был?» «Кто?» – недовольно повторил Лука. «Мужик, который тебя отделал». Лука из-под посмотрел на нее. Хотел что-то сказать, но передумал. «Держись от него подальше!» сказал вместо этого. «Почему?» «То, что он сделал, это было предупреждение». «О чем?» Лука вздохнул, снова поморщился. «О том, что бывает, если нарушать приказы». «И какой же приказ ты нарушил?» «Это что, допрос?» он улыбнулся. «Ну, Ксения растерялась. У тебя неплохо получается. Правда?» «Только ты не на той теме концентрируешься. Что ты тут делаешь, Ксения? На корабле? В экспедиции. Не нужно притворяться, будто не понимаешь. Мы на одной стороне». «Откуда ты знаешь?» — он удивился. «А ты думаешь иначе? Что, думаешь, мы по разные стороны?» Ксения растерялась. «По какие разные стороны?» — уточнил Лука. «Земляне организовали экспедицию с целью снова попытаться наладить контакт с радужными людьми. Я на их стороне. Есть какая-то другая?» «Ну, вроде нет. Так почему ты считаешь, что мы по разные стороны?» «Это не так работает». «А как?» Она вздохнула. «Хотелось смотреть куда-нибудь далеко-далеко, а еще лучше вскочить и убежать. Но разве это выход?» «Что-то не так с этой экспедицией». Наконец призналась Ксения. Что? Ну, например, лаборатория, в которой я работаю. Она запнулась, но Лука терпеливо слушал и не спрашивал, каким образом она вдруг там работает. Так вот, нам для изучения выдали материалы первых исследователей описание растительного мира чернышки и описание, которое давали мы, но ну, потерпевшие кораблекрушение. И знаешь что? В этих описаниях. То есть в наших описаниях совсем нет джунглей, будто их вырезали, а в описаниях первоисследователей вообще будто другая планета описана, понимаешь? Не совсем. Лаборатория занимается пустыми исследованиями, неточными и неполными. Кто и зачем скрыл существование джунглей? Вот ты, ты рассказывал о джунглях? Неоднократно. Как и остальные твои ребята. Но в данных нашей лаборатории ни слова о джунглях. Вот как. Лука задумался. Он опустил голову и будто выпал из реальности. Ксения не мешала. Он ведь прав, сторона всего одна, другой у человечества нет. Но почему тогда... Как это все объяснить? Может, просто так устроено изучение в лаборатории профессора Даниярка? Почему она не подумала? «Возможно, тот придумал какую-то особую методику и выдает информацию дозированно. Вроде как, что вы думаете об этом? А если это увеличить и усложнить? Как будет глупо, если это так и есть?» Ксения почти открыла рот, чтобы признаться Луке во всем пришедшем ей в голову. Но тот заговорил первым. «Не хочется тебя впутывать, но, кажется, ты уже впуталась сама». «Это точно!» С правдой действительно не поспоришь. Впуталась еще как. Значит, мы сделаем вот что. Сидишь тихо и не высовываешься. Я буду разбираться, что происходит, а ты не будешь мне мешать. Ты права, эта экспедиция довольно странная. Мужчина, с которым я был на ринге, Фамилькин. Запомни его. Он очень опасен. А ты? Что я? Тебе он не опасен? Это все не опасно? «Просто сиди тихо!» – довольно грубо отрезал Лука. «Никому не говори, что мы знакомы, но встретились пару раз и разбежались, не сошлись характерами. Больше ко мне не подходи, в случае чего я тебя сам найду». Ксения усмехнулась. «Сам найду. Типа тут на корабле проблема кого-то найти». Но, по крайней мере, Лука ей поверил, хотя интуиция подсказывала, что он и сам нечто подобное уже подозревал». «Хорошо». Ей тоже следовало подумать, что дальше. Обещание, которое она дала крошке Лу, никто не отменял. Но из-за него вся ситуация выглядела еще более странной. Ксения прикинула, говорит ли об этом обещании Луке, и снова решила, что не стоит. В принципе, это ее личное дело, и к происходящему оно вряд ли имеет отношение. Она в последний раз посмотрела на Луку, и ушла.